Молитвенно опустился на колени, проникновенно обращаясь к небесам. О, Аллах, все всемилостивейший и всемогущий! Ничего не скажу, удружил. Это ж такой подарок, просто слов нет. Но ты знал, ты знал. Большое тебе, мусульманское, thank you. не буду задерживать. Еще раз спасибо, я пошел.